Мазур прекрасно понимал, что скрывается за последней фразой. Сейчас, собственно говоря, без власти и без времени. натале остается не более чем главой Талунго, этого Верховного Женсовета, а это всего-навсего совещательный орган, с которым папа, согласно старинным традициям, иногда держал совет, хотя выполнял лишь те наставления, которые его устраивали, а неугодный умел очень дипломатично отклонять. У Наталии ни единого официального поста, никаких властных полномочий. Председатель Талунга и командир женского батальона. Все. Трон пустует. Место главнокомандующего вооруженными силами, как и полдюжины других ключевых должностей, которые предусмотрительно занимал папа, вакантны. Страна до сих пор не сорвалась в кровавую неразбериху исключительно от того, что элита, о которой говорил Мтанга, Да и большая часть истеблишмента вполне одобрительно относится к идее коронации, и никакой реальной власти у Наталии нет. «Если вернуться к Акинфиеву», — сказал Мазур, — «у нас и в самом деле нет ни малейших доказательств, что он причастен. Поскольку хороший сыщик никогда не должен отбрасывать все версии, теоретически можно допустить, что он и в самом деле ни при чем, что девку вербовал, учил и направлял кто-то другой». Но почему же он в таком случае сбежал? Он мог преспокойно оставаться на месте, пить коньяк из горлышка и жаловаться всем и каждому, но ну, учитывая обстоятельства довольно узкому кругу, какую свинью ему подложила родимая чадушка. «Калеушон, как вы изверяете, парень в старом школьном галстуке, вы бы вряд ли его арестовали бы, верно?» «Верно», — мрачно покивал Мтанга. Я бы мог всего лишь его допросить со всей возможной деликатностью и вежливостью. Боже упаси, не вызывая к себе, пришлось бы самому приехать. Как же иначе, коли он из неприкасаемых? Пожалуй, вы правы. Именно то, что он скрылся, означает, что он замешан. Мины косвенные доказательства сильнее прямых улик. Вполне возможно скрыться на всякий случай, ему посоветовали его шефы. У него должны быть какие-то шефы, если он, в чем у меня все больше уверенности, все же чей-то здешний резидент. Но я ничего не могу сделать. Не сомневаюсь, что и французы тоже. Они прекрасно знают местные условия, не зря чертов пройдоха месье Жак с огромным удовольствием свалил всю грязную работу на вас. А ведь я ему ни словечком не обмолвился о деталях разговора с французом, подумал Мазур. «Значит, исхитрился как-то записать беседу?» «Ну, Мтанга может». «А Татьяны с ним нет?» — спросил он. «Совершенно точно знаю, что нет», — без промедления откликнулся Мтанга. «Я порой всерьез подозреваю, что она пошла по тому же пути, укрылась у кого-то из старых подруг по тому же лицею Святой Женевьевы, если подруга из той семьи, что входит в элиту. Не везде удалось воткнуть информаторов». Если так, я и здесь ничего не смогу сделать. Он удрученно замолчал, смоляк-капораль. Мазур задумался надолго. Что-то это ему напоминало. Какие-то ассоциации крутились в голове. Ага, одно из приключений Шерлока Холмса. Правда, там была всего-навсего дымовая шашка, создавшая видимость заправдышнего пожара, Да и цель была попроще выяснить, где укрыт некий документ, но с патриархальных времен Холмса секретные службы приобрели гораздо больше беззастенчивости и цинизма. — А если предположить, полковник, что он будет арестован на улице, — спросил Мазур, — опознавшими его полицейскими, какие будут последствия? Мтанга явно оживился. Но это другое дело, тут уж преспокойно можно его взять. Даже если он будет ехать в машине министра Недр. Пожалуй, тогда кивнул танго. Неписанные правила, о которых я говорил, прописаны четко, как банковские договора, и имеют четкие границы. Министр вынужден был бы не дергаться. Одно дело прятать в своем доме своего парня, и совсем другое — с помощью своих телохранителей прилюдно сопротивляться представителям власти, арестовывающим объявленного в розыск особо опасного преступника. Это был бы публичный скандал, а министр непременно постарался бы этого избежать, не в силу высокого морального облика и законопослушности отнюдь, просто-напросто у обладателя столь доходного местечка есть завистники и враги, готовые воспользоваться любой оплошностью, подключить своих наемных писак, поднять шум. Он пытливо глянул на Мазура. «Но мне что-то не верится, что он станет раскатывать по городу, пусть и в машине министра». «Значит, надо поставить его в условия, когда он просто вынужден будет это сделать», — усмехнулся Мазур. «Это англичане, эстеты, и охотятся на лесу непременно верхом и с гончами». А я знаю места, где лесу, не заморачиваясь, спортивно это или не спортивно, попросту выкуривают из норы дымом. Это у министра единственный дом? Конечно же нет, есть еще один в пригороде, чуть поменьше и не такой роскошный. Здесь он устраивает приемы, а там собирается узкий круг своих обсуждать соответствующие вопросы, он ухмыльнулся. Или туда просто привозит девок, до которых министр, верный муж и заботливый отец весьма охоч. Вкусы у него такие же, как и у покойного папы. Как он выглядит? Примерно так же. Аккуратный особнячок посреди небольшого сада, пара-тройка охранников, датчики, детекторы. Ничего подобного, уверенно сказал Мтанга. Это папа отдавал должное техническим новинкам. Мтанга горько покривил губы. которые его в конце концов не уберегли. Наш министр, как многие другие, в этих делах человек патриархальный, полагается исключительно на свору отлично выдрессированных сторожевых псов, которых выпускают ночью, до да бдительных караульных. — Вы что-то придумали, полковник? — жадно спросил он, подвинувшись к Мазуру всем телом. — Есть кое-какие мысли, — уклончиво сказал Мазур. Вы мне вот что расскажите. Я однажды видел пожар, правда, не в столь богатом квартале, но и не в трущобах. Пришлось постоять. Толпа зевак моментально собралась такая, что машина, как ни сигналила, не могла протиснуться, а номера у меня были обычные, я был в штатском. Так вот, у меня осталось впечатление, что ваши пожарные работают с явной прохладцей. Ну да, есть такое, кивнул Танго. Африканская леность себя, увы, проявляет там и сям. «Не скажу, чтобы они ползали, как улитки, но все же действуют не так проворно, как их европейские собратья по ремеслу». Он впился в Мазура проницательным взглядом. «Вы что, собираетесь поджечь дом?» «А почему бы и нет?» – пожал плечами Мазур. «Если огонь до приезда пожарных сумеет достаточно распространиться, можно голову прозакладывать, что хозяин, если он будет дома...» не станет там оставаться, а уедет в свой пригородный дом, конечно же, прихватив и гостя. А за квартал отсюда, в какую бы сторону он ни направился, объявится жандармский патруль, проверяющий все машины подряд. Ничего странного, сейчас такое случается сплошь и рядом. Повсюду усиленные патрули, повальные проверки документов, и внезапно они обнаруживают в машине человека, чьи фотографии розданы всем полицейским столицы. Как вам? «Это было бы прекрасно», — медленно сказал Мтанга. «Вытащить его оттуда за шкирку министр бы и не пискнул. Конечно, они и потом постараются его выцарыпать, но уже не с помощью прямых приказов, а интригами, через связи и знакомства, подключив лучших адвокатов. Тут свои правила игры», — его лицо стало хищным, — Однако такие вещи не делаются быстро, и я успел бы с ним задушевно потолковать. Разумеется, так, чтобы внешних следов не оставлять. Речь как-никак идет о парне в старом школьном галстуке. Есть масса способов. — Я знаю, — криво усмехнулся Мазур. — А в том загородном доме у вас есть схожий информатор? — Есть, — сказал Мтанга. — Ну вот, видите, дела складываются не так уж плохо, есть серьезные шансы. «И одно существенное препятствие», — сказал Мтанга, словно бы сожалеючи. «Если мы уж полностью откровенны, без этого нельзя, мы плывем в одной лодке. У меня нет в распоряжении ребят, способных искусно, качественно поджечь этот вот особняк. Многое мне и моим парням приходилось делать, но не заниматься поджогами. Я просто не умею. Мне не приходит на ум ничего, кроме бутылок с коктейлем Молотова». «Но к особняку не так просто подойти близко, чтобы невозбранно швырять бутылки. Нужно сначала справиться с охраной, чему мои ребята опять-таки не обучены. Им случалось отлично проводить аресты с внезапным штурмом дома или квартиры, но здесь они могут не справиться. Нужны хорошо обученные диверсанты, в армии такие есть, но я не рискну довериться армейским». Он помолчал и признался. «Да и недолюбливают они меня от чего-то». Всё можно сделать гораздо проще», — сказал Мазур, всегда помнивший хранившийся на Ворошилове арсенальчик, на всякий случай прихваченный для его группы. «Ваш человек в особняке достаточно дисциплинированный, чтобы выполнить прямой приказ. Будьте уверены, проверен». и он определенно может расхаживать по всему дому, не вызывая подозрений, иначе зачем он вам? Так вот, у вас есть возможность вне графика вызвать его на явку, а у него возможность отлучиться. Дитё заболело, тёща при смерти, доброжелательно настучали, что жена принимает любовника. Да, такой вариант предусматривался мало ли что. «Вот и прекрасно», — сказал Мазур. «Ваш человек». получит с полдюжины небольших цилиндриков длиной со вторучки, разве что раза в три потолще. Никто ведь не обыскивает возвращающихся в дом надежных слуг, нет? Вот, видите, все складывается неплохо. У него, я уверен, будет возможность рассовать эти штуки в укромных местечках по всему дому. Вскоре плыхнет так, что если даже и примчатся пожарные поразворотливее ваших, к их приезду гореть будет на совесть». так что никто не станет оставаться в доме. Остальное — ваше дело. Мнимые жандармы, которые перекроют все пути отхода и прочее, тут уж вам и карты в руки. И никаких убедительных улик против вас, что скажете?» «Отличная идея», — медленно проговорил Мтанга. «Ничего не имею против, но нужно просчитывать все». Предположим, пожар пройдет успешно, а вот дальше что-то пройдет наперекосяк, и они уйдут. Но мы же знаем, куда они уедут, — усмехнулся Мазур. И туда темной ночью наведаются другие люди, которые как раз и обучены в считанные минуты управляться и с собаками, и с караульными, в два счета выдернут интересующую нас персону и растворятся в темноте, как призраки, и опять-таки... При этом раскладе вас никто не будет подозревать. Всем прекрасно известно, что у вас нет таких умельцев. Подозревать будут кого-нибудь другого. И пока станут отрабатывать все следы, а у министра, в конце концов, нет собственной разведки, у него народится попроще, вы вполне успеете задушевно потолковать с Кинфиевым. Что скажете? «Что мне все это чертовски нравится», — медленно протянул Мтанга. «Самое главное...» Ни одна скотина не усмотрит тут моего почерка, особенно при налете на загородный дом, если его все же не избежать. Но и вас заподозрят в первую очередь. У армейской разведки есть хорошо подготовленный спецназ и еще в парочке контор, так что прежде всего начнут думать на своих, перебирать и вынюхивать. А у министра, вы правы, нет того, что можно назвать службой безопасности, просто охрана. Для человека, занимающего такой пост, просто необходимое. Они потеряют много времени. Вот только надо мной сейчас нет никаких начальников. Папа мертв. А я всегда подчинялся непосредственно ему. Будь он жив, мне непременно пришлось бы доложить и попросить санкцию. Из чистого любопытства, благо времени поджимало, Мазур поинтересовался. «А как вы думаете, дал бы он санкцию?» «Уверен, что да», — сказал Мтанга. «Только настоятельно бы потребовал не оставлять ни малейших следов, способных привести ко мне. Папа к ним относится без всякого почтительного трепета. Он просто-напросто был реалистом и знал, что обязан с ними считаться. За мной ведь тоже шпионят. Вы не можете не знать». Мазур прекрасно знал. Парочка серьезных контор, как это водится, бдительно присматривает за Мтангой, вплоть до засылки агентов в его контору. Ну, и Мтанга тоже охулки на руку не кладет. Перекрестный надзор, все шпионят за всеми, и так обстоит не только в Африке, а, пожалуй, по всему миру. С разной степенью цивилизованности, конечно, а так житейское дело. Так вот, продолжал Мтанга. «У меня так уж сложилось, сейчас нет настоящего начальства, а вот у вас, конечно же, есть. Вы просто обязаны будете доложить? Как вы думаете? Вам дадут санкцию на пожар, и особенно на визит в тот загородный дом?» Чуть подумав и решив, что не выдает ни служебных, ни военных тайн, Мазур кивнул, тщательно подбирая слова. «Я уверен, что санкцию получу, правда, вряд ли раньше вечера». так что если что-то сорвется с вашими ряженными жандармами и визит все же окажется необходим, его придется перенести на следующую ночь. И как следует поработать предварительно, подобные акции, чтобы они прошли, идеально требуют серьезнейшей подготовки. Догадываюсь, кивнул Танга. Вот что еще. Я не смогу поставить на это дело много людей. Никаких классических облав, вот тут уж меня засекут очень быстро. Один флорисиен, он парнишка надежный, будет знать кусочек правды. А две тройки мнимых жандармов будут знать одно. Необходимо остановить машины для проверки и, обнаружив в одной известного им по фотографии человека, тут же арестовать, как бы не гневался господин министр. Улица, как я уже говорил, совсем другое. Ну да, усмехнулся Мазур. У нас в старые времена у некоторых племен был весьма своеобразный обычай. Незнакомого путника приглашали в дом как гостя, принимали совсем радушием, укладывали спать, а вот на завтра, когда он покинет дом, бывший гостеприимный хозяин может его догнать и обобрать до нитки, потому что он уже не гость, а прохожий. «Вот и здесь нечто наподобие», — кивнул танго без всякого удивления. «Улица — это уже не собственный особняк». «Послушайте, полковник, — сказал Мазур, — «после того, как вы обнаружили здесь Акинфиева, «вам не приходило в голову, что его доченька «может вытянуть такой же фокус?» «Понятливо подхватил Мтанга, не дав Мазуру закончить». «Ну, конечно же. «Просто я раньше никогда не сталкивался «со столь рафинированным, вот уж поистине светским методом прятаться. «Раньше все было гораздо проще». Конечно, иные дурачки прятались у знакомых и любовниц, наивно полагая, что там их искать не будут. Но это все было на не не столь высокого полета. «Аристократия», — процедил он зло, — «это мы с вами, люди простые, думали бы в первую очередь о всяких портовых притонах, борделях, трущобных кварталах, где сам черт ногу сломит, а у них все вполне светские. «Один парень в старом школьном галстуке прячет другого, чтобы тот не натворил». Он усмехнулся. «Кажется, у вас, марксистов, это называется классовая солидарность». «Я в свое время прочитал пару книжек о марксизме, когда они у нас завелись, марксисты ваши. Нужно же знать противника. Хорошо еще все кончилось пшиком». «Да», — сказал Мазур, — «классовая солидарность». «В общем, девку я ищу по тем же принципам», — сказал Танго. «Не всем из касты я сумел воткнуть информаторов, но их все же достаточно, и не только в этих кругах, около тех, кто пониже». И с утра отправил человека в лице святой Женевьевой. Он-то для меня не входит в число запретных объектов, разве что требуется держаться с тамошними по-джентльменски. Прошло не так уж много лет, — «Преподавательский состав, если не считать буквально пары человек, остался прежним. Место престижное, высокооплачиваемое, за него держится. Думаю, удастся кое-что разузнать о ее ближайших подругах-полицею, и вряд ли они поголовно входят в состав касты. Бывшие лицеистки, как это частенько бывает с престижными учебными заведениями, не теряют друг друга из виду, часто общаются». У них целых два ежегодных праздника. День основания лицея и день их собственного торжественного выпуска. Короче говоря, кое-какие шансы есть. Поехали? Что нам тут торчать? Вам нужно связаться с начальством, а мне как следует подготовить завтрашнее представление. Вот только...» Он бегло цепко глянул на Мазура. «Если сорвется на улице и будет визит...» Получится так, что Акинфиев целиком окажется в вашем распоряжении. «Подозреваете, мы его загробастаем для себя?» — усмехнулся Мазур. «И вам не отдадим?» Танга уклончиво ответил. «Работа такая собачья. Нужно учитывать все возможные версии». «Не переживайте», — сказал Мазур. «Никто не будет, я уверен, уволакивать его у вас из-под носом Мы никак не можем провести открытый судебный процесс с кучей репортеров, А вот вам это будет нетрудно. Вы ведь этого хотите, верно? Безусловно, — сказал Мтанга. на публику произведет большое впечатление, когда он или она или оба будут перед камерами, присяжными и полным залом проникновенно каяться во всех грехах, называть имена и подробности. Он улыбнулся мечтательно-хищно. «А они будут, заверяю вас». «Вовсе не обязательно портить человеку внешний вид, чтобы его разговорить», — Мазуру усмехнулся. «И насколько я вас знаю, при варианте визит вы примете все меры, чтобы мои люди и я не смылись с добычей». Мтанга искоса глянул на него. «Ох, эти уж наши игры».